Эпилог. Тысяча островов. Безымянный. Все семейство Дорин в сборе. Одиннадцать лет спустя. Водная гладь причудливо искрилась под солнечным светом, слепя глаза. Шум прибоя ласкал слух отдыхающих, бросивших якорь и свои бренные тела на ухоженной песчаной косе, уставленной удобными лежаками для отдыха и растянутыми на шестах покрывалами для тени. А в глубине острова между пальмами были развешаны гамаки, в которых сейчас уютно устроились родители шумной ватаги детей от мало до велика, прибывшие на остров для недельного отдыха в тропических домиках с бассейном. Целый деревянный городок был выстроен подле источника пресной воды, узеньких ручейков водопадов, в глубинах леса, умельцами-магами под руководством опытного, как оказалось, мастера на все руки Алана Дрейга. Эльфийский же мореплаватель Раким Мириэль получил личное разрешение от префекта Цамта завести свой галеон в порт столичного пригорода, где и забрал все семейство в прошлом Дорин, отдыхать на пляжах тысячи островов. Правитель великолепного края Шияр-Шиян, не так давно перенявший власть у своего отца, выделил для шумного веселья целый остров, названный в честь четвертого пальца на руке, безымянным. Ведь чуть дальше, через небольшой пролив, правее от восточной оконечности, располагается совсем-совсем маленький атолл под названием Мизинец. Правее же западной стороны Безымянного, вдалеке, Выглядывал из воды средний и самый крупный кусок некогда единой суши, затопленной при землетрясении многие столетия назад. Повзрослевшие приютские дети Саяны, обе дочери Рияны, Кохт, 9 и 7 лет, пятилетний ушастенький сынишками Яна и Мириэль, сейчас с превеликим удовольствием строили песчаные замки под предводительством опытного в этом деле Ионаса. В прошлом алхимиста а ныне просто парфюмера и примерного семьянина. Трое же мелких Касьяны, Шиян, дочка и два мальчугана, сейчас ходили хвостиком за своим отцом, инспектирующим остров на предмет каких-либо еще потребностей для отдыха. А шипящая и кусающаяся живность, увы, в план развлечений дня не входила, и потому незамедлительно, но довольно деликатно перемещалась на иные острова. представь себе, посетовала Рияна своим родным, с удовольствием лежа на шезлонге, пока дети были заняты. «Я недавно решила рискнуть и опробовать бытовую магию, как ты меня и учила». «И как?» — лениво спросила средняя Яна, будто знала результат. «Как-как? Переломала мебель по всему дому, пока пробовала заклинание уборки», — Рия хмыкнула. «Не мудрено», — съязвила Мияна. «Магия тебе никогда не давалась». Младшая Дорин расхохоталась, изумляя остальных подобной реакцией. Отсмеявшись, она нехотя оправдалась. «Да так, вспомнила, как рея рассказывала, будто устраивалась в ткацкую артель и чуть не убила своего мастера, отлетевшей от станка шпулькой. Вообще-то все было не так», — возмутилась старшенькая. Саяна же решила прервать дочек, пока те в очередной раз не рассорились. Уж это они умели. «Смотрите, смотрите!» кивнула она в сторону своих старшеньких приютских деток. До сих пор не верится в то, как вырос и возмужал Махти, а особенно в то, что из маленького бузотера он перевоспитался в примерного сына и незаменимого помощника. «Эх, надо бы и мне вам свою мелкую макаку подкинуть на пару месяцев», проворчала Мияна, поглядывая за тем, как ее полуэльфенок бочком-бочком намылился в лес. «Ан нет, всего лишь залез на ближайшую пальму». Но и это, увы, не устроило бдительную маман. «Эй, ну-ка слез оттуда!» – вскричала она. Правда, тут же получила нагоняй. «Слушай, Мий, да расслабься ты. Вон муж твой в гамаке лежит», – успокоила ее Рияна. «Приглядит уж как-нибудь?» «Ага, приглядит», – недовольно проворчала Мияна. «Я вам рассказывала, как перепугалась, когда этот вот мелкий бесенок запрятался в трюме за тюками. Спать он якобы не хотел ложиться» а я его искала до ночи. «А Раким что?» заинтересовалась Касьяна. «А что Ким? Он его похвалил. Сказал, мол, молодец. Значит, кровь темных эльфов проявляется, раз не хочет ночью спать». «А, да, я уже и забываю, кто вы там такие», беззлобно бросила Касьяна. Правда, тут же за это поплатилась. «Ой, а сама-то? Расскажи вон, как твоя троица летает по всему замку». Рияна хохотнула при воспоминании. «Или давай лучше...» «Я. Приезжала я, значит, к ним отдохнуть. Устала от городской суеты, сил нет. Уснула, значит, прямо в какой-то гостиной. Выспалась, это, конечно, да. Но не суть. Открываю глаза уже под вечер. А там ее сынишки проплывают по воздуху, как рыбки. Машут ручками, будто плавниками. Я чуть язык от страха не проглотила. А им смешно». Касьяна слегка покраснела и решила не комментировать столь странное поведение детей, решивших разыграть свою тетку. А Саяна вновь перевела тему. «Вы же знаете, что сегодня вечером к нам пожалует ваша бабуля вместе с Карлом и Фелицией. Дело в том, что префект до вечера работает, а там и в отпуск уйдет на неделю. Главное, чтобы город в его отсутствие устоял под натиском буйных ведьм в активном любовном периоде». Старшенькая вновь решила поумничать. «Ой, прекращай! Они уже давно остепенились!» Саяна смущенно прервала дочь. Проходящий мимо Аллен Дрейк негромко хмыкнул, ведь он сам уже который год подрабатывал не иначе, как вышибалый в Белом квартале. «Ага, остепенились!» Рияна решила все-таки довести свою мысль до логического завершения. «Вон, отчим наш уже, поди, устал отваживать от лавочек ведьм всяких ухажеров. И нет бы пришли-ушли!» Так эти любвеобильные устроили на дороге целый палаточный городок. Мама сказала, что она лишь разочек решила отомстить своим подругам за любовный амулет для Карлыча и отказ расселяться по другим улицам. Ага, и теперь вон каждую годовщину их свадьбы с префектом мстит, призывая по их ведьмин души любвеобильных мужчин с помощью своей чудотворной прялки». «Не поверишь, вчера прибыла делегация вампиров, а в прошлом году Белый квартал штурмовали оборотни». «Точно-точно!» — Касьяна включилась в разговор. «Меня даже на помощь звали выпроводить всех порталами». «И по делам им всем!» — проворчала Мияна, переворачиваясь на спину, подставляя солнцу плечи и открытые ножки в укороченных купальных панталонах. «До сих пор не привыкну к тому, что у меня есть тетя, которая младше меня больше, чем на 10 лет». «Ой, не ворчи!» — Рея не осталась в долгу. «Почему-то про свою ушастую родню ты ни словом не обмолвилась, а там у тебя и тетя, и дядь, и племянников тоже достаточно прибавилось. И не говори, всех не упомнить!» Лениво протянула она в ответ, прежде чем попытаться уснуть. Вот только размеренный отдых был прерван явлением одного, осточертевшего всем зануды. А с некоторых пор еще и родственника по линии мужа Касьяны — Иными словами, на остров явился Кхор Писака собственной персоной. «Здравствуйте, многоуважаемые!» – вскричал он, едва очутившись подле лежаков. Просто раз – и возник на месте из ниоткуда. Сестры и даже мама, как по команде, скривились будто от кислоты во рту. «Да-да», – поприветствовала его Мияна, – «что на этот раз хотите уточнить, о многоуважаемый?» На последнем слове младшенькая сделала акцент, будто имела в виду обратное. «На этот раз — ничего!» — весело отозвался дядя Шияра. «Я к вам с великой новостью!» Однако веселье его никто не разделял. Все вдруг разом припомнили внезапные появления Архира в самое неудобное время суток, когда этот графоман-шедеврист начинал свои расспросы со слов «Мне вот что непонятно» или же «Кажется, я в прошлый раз забыл спросить». «А еще...» «Ой, вы тут заняты, да? Но я ненадолго, у меня всего один вопросик». «Да неужели?» — в одно слово и один голос выдохнули сразу трое. Саяна же решила снисходительно промолчать. Однако даже абсолютно натуральный скепсис, проявившийся на лицах всех присутствующих, самого хора ничуть не смутил, и он на полном серьезе продолжил. «Правда, правда, вот собственноручно подписанные экземпляры». Подошедший было поздороваться с новеньким отдыхающим Ионас оказался, увы, в ненужное время в ненужном месте. Протянув руку для рукопожатия, он был одарен целой стопкой ничуть не легких фолиантов романа «Тысячелетия». А сестры про себя посмеивались, называя этот титанический и никому не нужный труд не иначе, как роман, написанный за тысячелетия. Изумленный Ионос чудом не уронил всю стопку, но все-таки помог себе коленом и удержал равновесие. Затем перевел обескураженный взгляд с одного на других, пока все-таки не спросил вкратчиво «Эм, нам бы и одного экземпляра хватило?» «Берите, берите, не стесняйтесь, у меня еще есть», — добродушно заверил его Кхор. «А если вдруг кому не хватит, я могу. Не нужно». Подошедший на подмогу племянник решил взять ситуацию в свои руки буквально. Забрав всю стопку у изумленного Ионоса, архир по имени Шияр отправил книги полетать в пространстве, оставив в руке лишь один экземпляр, и тот, как оказалось, по его словам, для розжига костра как раз подойдет. Теперь настала очередь дяди правителя тысячи островов изумляться. Ионос же, получив, наконец, свободу действий, решил спешно исчезнуть, также буквально. Только он за неумением применять портальную магию, Всего-навсего организовал себе подземный тоннель в песке. Просто раз и прыгнул вниз. Заинтригованные дети, следящие за происходящим в нескольких метрах от взрослых, последовали его примеру. Сиганули туда же, не глядя. Еще секунда, и внутри послышался громкий писк, визги, а после дикий хохот. Женщины невольно напряглись, приподнимаясь с шезлонгов. Однако, услышав смех, выдохнули и успокоились. Хорже, переключив внимание на своего племянника, стоящего рядом, обиженно выдал: "Зачем ты так со мной? Это же многолетний труд и многолетние нервы всех участников этих вот событий". Шияр демонстративно махнул перед носом родственничка его же книгой. "Да-да", поддакнул за спиной мужчин призрак по имени Эрн, материализовавшийся в воздухе по пуле девочки, решил первым делом еще и поприветствовать родных. «Здравствуйте, дочки!» «Здравствуй, Саяна!» произнес он с легкой запинкой в конце фразы. «Шияны!» Хранитель знаний протянул руку архиром для пожатия. Те ему ответили, чувствуя слабое прикосновение иной материи колючими разрядами чистой магии. А бывшая жена по-доброму кивнула бывшему мужу, отводя взгляд, будто считала себя виноватой, зная правду. Даже спустя столько лет она не переставала корить себя якобы за неверность. Однако стоило ей только посмотреть на второго и любимого мужа, на Алана Дрейга, как на сердце у нее теплело, а в душе расцветала весна. Улыбка отражалась во взгляде сама собой. Я всегда ему говорил «Оставь ты урка в покое». Подумаешь, переродились в фей, и Касьяна подобрала им жен из числа претенденток какого-то там отбора. Да, и меня вычеркни из своего тысячелетнего труда. о Мияна подняла в воздух палец, будто ее осенило. «А это название мне больше нравится!» «Ш-ш-ш!» шикнули на нее сестры. Но было уже поздно. хор вновь направил все свое внимание на главных героинь. «Думаете?» — вполне серьезно уточнил он. «И правда, странно называть так книгу, не считаете? А вот тысячелетний труд...» Но договорить ему не довелось. Невдалеке от шезлонгов песок вдруг начал подниматься этакой шишкой и фонтанировать, словно вулкан. Когда же из жерла показалась голова Ионаса, она еще и заговорила «Идите сюда, мы тут сундук с сокровищами нашли!» «Что там?» — издалека послышался голос Кима. «Похоже, какие-то артефакты!» — крикнул ему Ионас. К хор сплюнул в песок, как какая-то ведьма. Забрал томик из рук племянника и начал его листать. Ну-ка, ну-ка, сейчас посмотрим, куда это я перепрятал Урковскую дребедень. Он остервенело листал свою книгу и заинтригованно водил дрожащими пальцами по строчкам. Остальные присутствующие, от чего-то взволнованно наблюдали за автором романа Тысячелетие, не рискуя даже озвучить вслух свои мысли, чтобы не помешать процессу. О! А ведь точно запрятал на одном из островов архипелага правой руки. Только я думал, что на среднем. Темно было? Видимо, промахнулся. Тьфу ты! Теперь переписывать!» Недовольный своей промашкой, автор-архир собрался было покинуть сборище, как вдруг подошедший Мириэль, известный коллекционер всяких разных артефактов, заискивающе попросил «А может, оставите нам хоть один томик, ознакомиться, так сказать?» с вашим столь же шедевральным, сколе титаническим трудом. Но, увы, Кхор в ответ лишь отрезал. Поздно. Этот бедняга еще и горестно вздохнул. Эх, плакали мои труды. Теперь мне всю книгу перепроверять, перечитывать, переписывать, сверять листы. Договорив все это, он исчез, оставив после себя странное опустошение. Но ненадолго, буквально через мгновение, Ионас вновь позвал. «Ким!» «Не поможешь с подъемом? Или, может, за детьми последишь, пока я сам это сделаю? Боюсь оставлять их внизу без присмотра». «А давайте мы!» – вызвалась вдруг Мияна, потянув за руки своих разнежившихся на солнышке сестер. Мама же девочек, естественно, участвовать не стала. Она лишь с нежностью положила руку на округлый животик и с облегчением выдохнула, когда почувствовала резвый пинок будущего сына. Отважившись обратиться к собственной маме, Саяна все-таки поведала ей о страхе и вместе с тем желании родить Аллану именно мальчика, наследника, как давно и мечтала. Хихикающая ведьма, предугадав пожелания дочурки, лишь проворчала, когда отправилась стучать пятками в подвал. «Долго же ты собиралася? Мой настой уже успел запылить си». Вот только Саяна и не предполагала, что вместо нужного настоя Агата ей подсунула витаминный рябиновый сбор но этого дочки Макфеевны знать и не полагалось. Ведь хитрющая ведьма, планируя столь грандиозную свадебную деятельность, превзошла по результату даже все самые смелые ожидания. Большего просить от судьбы она не рискнула, чтобы не гневить. И в этом была катастрофически права, потому как напитавшейся магией земли водный скипетр – На острове Лао, забытый в лесах дикой бухты, к этому моменту ну очень сильно обиделся за то, что его оставили одного и так надолго, потому решил медленно, но верно затопить все острова Мэйфии и не только. Но хватит ли у него на это сил, и не вмешается ли хранитель знаний, спасая всех жителей полотна мироздания?» Вопросы достойные второго тома романа Тысячелетия. Однако это уже совсем другая история. Текст читала Татьяна Виноградова.